23 глава. Заблудился в небесах. Не боясь преследований, я поспешил к нашему дому, где был уверен, что найду Кантаскана. При приближении к казармам я сделался осторожнее, предполагая, и я не ошибся, что около здания поставлена стража. Перед главным входом я увидел прогуливающихся взад и вперед караульных, неподалеку виднелось еще несколько человек. Я мог добраться до верхнего этажа, где находилось наше помещение, только со смежного здания. После сложных маневров мне удалось спрыгнуть на крышу магазина за несколько домов от нашей квартиры. Прыгая с крыши на крышу, я достиг открытого окна помещения, где я надеялся найти гелиумца. Через минуту я стоял перед ним в комнате. Он был один и не выказал удивления при виде меня, говоря, что ожидал меня раньше, так как мое дежурство должно было уже давно кончиться. Я увидел, что он ничего не знает о происшествиях во дворце и рассказал ему обо всем. Он пришел в страшное возбуждение. Известие, что Дея Торис обещала выйти замуж за Саптана, вызвало в нем прямо отчаяние. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Нет человека в Гелиуме, который не предпочел бы смерть нашей любимой Деи Торис союзу с сыном правителя Заданги! Она, должно быть, лишилась рассудка, что согласилась на эту гнусную сделку! Ты не знаешь, как мы в Гелиуме любим Дею Торис, и не можешь потому понять ужаса, который я испытываю при мысли об этом союзе!» «Что делать, Джон Картер?» Продолжал он. «Ты предприимчив! Не можешь ли ты придумать, как спасти Гелиум от позора?» Я ответил. «Если бы я мог приблизиться к Саптану на расстоянии шпаги, то я вывел бы Гелиум из затруднения. Но по личным соображениям я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой нанес удар». которая освободит Деюторис. Кантас-Кан пристально посмотрел на меня. «Ты ее любишь!» Воскликнул он наконец. «Знает она об этом!» «Знает Кантас-Кан и отвергает меня только потому, что дала слово Саптану!» -кан вскочил, положил руку мне на плечо, а другой высоко поднял шпагу и воскликнул. «Если бы выбор был предложен мне, я не мог бы выбрать более подходящего мужа для нашей любимой принцессы. Вот моя рука на твоем плече, Джон Картер. Даю тебе слово, что саптан падет от моей шпаги во имя моей любви к Гелиуму, к Дее Торис и к тебе. Сегодня же ночью я проберусь во дворец». «Каким образом?» — спросил я. — За тобой следят, и усиленный патруль охраняет воздушные пути. Он опустил голову в раздумье, но затем смело поднял ее. — Только бы проскользнуть мимо стражи, и я смогу пробраться к Саптану! — сказал он. — Я знаю тайный вход во дворец через главную башню. Я случайно обнаружил его, когда нес караульную службу, Я летел над дворцом и увидел на вершине высокой башни какую-то фигуру. Мне это показалось подозрительным. Я подлетел ближе. Это был никто иной, как Саптан. Он очень смутился и был недоволен, что я заметил его, и приказал никому не рассказывать, что я его видел на башне, объяснив, что ход сверх башни ведет прямо к нему, и никто, кроме него, об этом ходе не знает. Если бы я мог пройти на крышу казарм, и взять мой аппарат, я пробрался бы в комнату Саптана. Но как мне выйти из дому, если нас так стерегут?» «Сильна ли охрана около летательных аппаратов?» — спросил я. «Обычно ночью на крыше только один дежурный». Полезай на крышу, кантас и жди меня. Не теряя времени на объяснение, я прежним способом выбрался на улицу и поспешил к казармам. Я не рискнул войти в здание, оно было переполнено воздушными разведчиками, которым, как и всем заданганцам, был отдан приказ разыскивать меня. Казармы представляли собой огромное здание высотой в тысячу футов, одно из самых высоких в заданге. Только доки, где стояли большие военные корабли, были высотой в полторы тысячи футов, и почти такой же высоты были станции пассажирских и товарных кораблей». Было почти безумной затеей искарабкаться на крышу такого здания по внешней стене, но другого выбора у меня не было. К счастью, барсумская архитектура в высшей степени богата орнаментами, и потому моя задача оказалась все-таки легче, чем я предполагал. Различного рода выступы и украшения составляли как бы лестницу, и я довольно быстро добрался до карниза. Но здесь меня ожидали главные затруднения. Карниз выступал от стены, за которую я цеплялся, почти на 20 футов. Я обошел все здание и не нашел ни одного отверстия. Верхний этаж был освещен и переполнен солдатами. О том, чтобы пройти на крышу через здание, нечего было и думать. У меня был один рискованный шанс — и я решил пустить его в ход. Ведь это было для Деи Торис, а для нее я готов был перенести тысячу смертей. Уцепившись за стену ногами и одной рукой, я другой отстегнул длинный кожаный ремень, на конце которого висел большой крючок, которым летчики подвешиваются к своим летательным аппаратам в случае починок во время полетов. При помощи этих же крючков производится высадка солдат с боевых кораблей. Мне пришлось много раз бросать крючок на край крыши, пока он не зацепился за карниз. Я осторожно потянул ремень, чтобы укрепить крючок, но не знал, выдержит ли ремень тяжесть моего тела. Возможно, было так же, что крючок зацепился только за наружный край крыши и мог легко соскользнуть. Минуту я колебался. но затем выпустил украшение, за которое я цеплялся, и повис на ремне. Далеко подо мною лежали ярко освещенные улицы, каменная мостовая и смерть. Наверху раздался легкий треск, который заставил меня похолодеть от ужаса, но крючок, по-видимому, еще крепче застрял в карнизе. Я был спасен. Быстро вскарабкавшись, я схватился за край карниза и влез на поверхность крыши. Я увидел перед собой часового, который направил на меня дуло своего револьвера. «Кто ты? И откуда ты пришел?» — спросил он. «Я воздушный разведчик, только случайно избегший смерти на мостовой», — отвечал я. «Но как ты попал на крышу? За последний час никто не спускался сюда. Отвечай, а не то я позову стражу». «Взгляни-ка сюда, товарищ, и ты увидишь, как я попал и как близок был к тому, чтобы совсем не попасть!» Ответил я, указывая на место, где качался мой ремень. Он с любопытством подошел и наклонился, чтобы заглянуть вниз. Я схватил его за горло и за руку, держащую пистолет, и бросил на крышу. Пистолет выпал у него из рук, а я зажал ему рот, чтобы помешать звать на помощь. Заткнув кляпом рот и связав его по рукам и ногам, я подвесил его за край карниза, как сам висел за несколько минут до этого. Его могли найти не раньше утра, а мне нужно было выиграть как можно больше времени.